Глава четвертая. Настя. «Вы прекрасная девушка, Анастасия. Скажу вам, как есть, у вас отличные данные, хорошее образование, и все было бы идеально, но вы не замужем, и у вас двое маленьких детей. Скорее всего, будете часто отсутствовать. Молодые мамы — ненадёжные работницы, а к незамужним у нас в последнее время доверия нет». Сначала они устраиваются на работу, чтобы приносить пользу фирме, а потом начинают проявлять слишком активный интерес к мужчинам, особенно к руководству. А служебные романы отрицательно сказываются на процветании фирмы и атмосфере в коллективе. Честно резюмирует Татьяна из отдела кадров. Вспоминаю причину, из-за которой мне пришлось уйти, и... Соглашаюсь. Понимаю. Спасибо, что сразу говорите, как есть, без лишних обещаний. Да не за что. Приходите годика через два. «Детки станут взрослее, и мы вас обязательно возьмем, Если, конечно, за это время вы еще кого-нибудь не родите». Вздрагиваю. «Нет, двоих мне более чем достаточно. Спасибо вам, всего доброго. До свидания». Рома ждет за дверью. «Ну что?» «Я не подхожу по семейному положению». «Так это легко исправить», — выпаливает, расплываясь в улыбке. Смотрю на него во все глаза. «Ну, я хотел сказать, что такие девушки, как ты, редко бывают одинокими». «Да?» — поднимаю брови. «Ну, спасибо. Значит, я исключение исправил». «Прости, не так выразился. Слушай, я собирался на обед, может, составишь мне компанию? Остань, я поговорю, думаю, она изменит свое решение». «Не уверена». «Спорим?» «Ром, спасибо тебе за доверие, но я, пожалуй, поеду». «Давай так, если мне удастся ее убедить, то ты соглашаешься на свидание». «Молчу». Идти на свидание с Ромой не хочется, но что уж тут отрицать, работа мне нужна. Такой зарплаты, как в Март Corporation, я не найду ни в одном ресторане. Хватит и на жизнь, и на лечение сестры. А еще у меня появится возможность видеть Максима официально и почти ежедневно. От этой мысли в животе начинают порхать бабочки, но в голове тут же всплывает голос охранника. — Максим Михайлович ушел с женщиной и ребенком. — Нужно разобраться. Настя. «Так что?» «Я подумаю». «Тогда до завтра. Обещаю, ты не пожалеешь». Максим, после вояжа по квартирам мы, наконец, останавливаемся на подходящей. К счастью, Роза соглашается переночевать в отеле, пока квартира приобретает жилой вид. Озадачиваю вторую секретаршу закупкой вещей первой необходимости. Все остальное сеньора Эспозита в состоянии купить сама. «У меня есть сбережения». «Я хотела бы внести половину от стоимости», — внезапно говорит она. «Прекрасно. Поднимем этот вопрос после получения результатов ДНК-теста, а пока я отвезу вас в отель. Милая, мы можем оставить магги в машине?» «Нет, ей будет одиноко. Но в отеле нет места для такой огромной игрушки, она не влезет в лифт». «Бабушка, я все решила. Если не влезет в лифт, понесем по лестнице». Прыскаю, пытаясь оставаться серьезным. Эта девочка знает, чего хочет. И эта черта определенно поможет ей в будущем. Ты обещаешь, что завтра мы встретимся вновь? Ловит меня за край куртки. Обещаю. Утром мне нужно сделать важные дела по работе, а ближе к обеду я приеду. Мы с Мэгги будем ждать. Доброй ночи. Улыбаюсь, вспоминая лицо администратора, когда носильщик багажа протискивался с единорогом в дверь. «На завтра, Максим!» Роза почти силой отлепляет от меня виолету и закрывает номер. А я еще несколько секунд стою, анализируя прошедший день. Рано обдумывать свою дальнейшую жизнь. Сейчас мне лучше выдохнуть и отправиться на работу, пока обстоятельства окончательно не развалили компанию. Максим Михайлович, вы опять ночевали в офисе? Вера смотрит сукаризной. А что, я громко храпел и кому-то мешал? «Разве что кошкам. Кстати, насчет них. У меня есть покупатели». «На что?» «На котят». Смотрю на белых дворянских и становится смешно. Вообще не рассчитывал их продать. Так бы взяли, за спасибо. «И за сколько хотят взять?» «Сторговалась за тысячу. Мало, да?» Гашу приступ хохота, чтобы не обижать секретаршу. «Такие деньги еще существуют? Что на них можно купить? Хлеб?» «И то вряд ли». Но Вера молодец, будет ей добавка к зарплате. Гулять так гулять. Спасибо и на этом. А кушку не возьмут? Нет. Взрослых животных сложнее пристроить. Когда могут забрать? Хоть сейчас. Мне уже аванс перекинули. Опускает глаза. При слове «аванс» я не могу сдержаться и начинаю похрюкивать в кулак. Вер, ну ты гений маркетинга. Не хочешь в отдел продаж пойти? Там у нас как раз вакансия открыта. Закрыта? Вот на подпись вам несу заявление. Вы разве не знаете?» Смотрит на меня, как будто я лично эту кандидатку привел. «Ну, давай посмотрим. А котят забирай, ты меня здорово выручила, правда. Деньги можешь себе оставить». «Максим Михайлович, вы уверены?» Вспыхивает. «Вера странная. Надо ее в отпуск выгнать, пока не натворила чего». «Я сняла с карты, вот». Трясущимися руками достает 500 долларов и кладет мне на стол. поверх документов смеяться перестаю это что аванс ты кого продала за такие бабки королевских курги девушка растерянно хлопает наращенными ресницами по лицу видно не понимает что сделала не так я же не сама придумала на сайте посмотрела породу и цены только скидку пришлось сделать потому что без документов ясно и что же это за порода каумани Показывает на телефоне картинку белоснежной кошки. Один в один, как моя. «Я покупателям видео и фото котят отправляла. Они подтвердили». «Да, точно. Как же я забыл». хлопая себя по лбу. «Ключевое слово в породе — Мани. С английского деньги. Давай сюда аванс. Остальное тебе за гибкость мышления». Вера кивает и поспешно забирает пушистых. И только она выходит за дверь, меня прорывает на такой ржач, что стены трясутся. «Либо мне и правда надо показаться врачу, либо мир сходит с ума». Просмеявшись, беру бумажку с резюме и заявлением. «Иванова Анастасия. Ха. Работала у нас несколько лет назад. Перебираю в голове Ивановых и не могу вспомнить». «Вер, а эта Иванова когда выходит на испытательный срок?» «Так она уже здесь? Вы разве не...» «Вызови ко мне!» «Прерываю». Я, конечно, почти супермен, но всех сотрудников в лицо не знает даже охранник. А мне тем более нужно освежить в памяти эту Иванову. Глядишь и вспомню. Настя, я жутко волнуюсь. Первый рабочий день — это всегда волнительно, а уж когда устраиваешься на работу, зная, кто твой начальник. Не успеваю удивиться тому, что мне выделили целый кабинет, как в дверь стучится Вера. «Вас вызывает Максим Михайлович». «Прямо сейчас?» — хлопаю ресницами. «Я даже вещи не успела разложить, а уже к буссу на ковер. Интересно, как к нему обращаться? На вы? Как раньше? Как себя вести?» «Ну да. Хорошо, конечно, сейчас иду. Идемте, провожу вас». Секретарша смотрит на меня с любопытством, а я просто краснею и молчу, не представляя, чего ожидать от встречи с Лобановым. «Интересно, она что-нибудь знает про наши отношения?» «Максим Михайлович, можно?» — спрашивает по телефону. идите ждет. ждёт». Почему-то шепотом говорит Вера, ещё сильнее пугая меня. Трясущимися руками открываю дверь и делаю шаг. Лобанов сидит в кресле, изучая какие-то бумаги. Кажется, мое резюме. «Добрый день. Я пришла?» Говорю, не находя ничего лучше. Глупо как-то, но я же не могу броситься к нему на шею. «Здравствуйте, Анастасия», — поднимает глаза. Сначала смотрит как-то странно. На минуту даже решаю, что это не Макс, не тот, кого я знаю. Еще это официальное обращение, как ледяной водой. Но спустя несколько секунд молчания он вскакивает с места. «Ого! Вот так сюрприз! Значит, вот кто эта таинственная девушка!» «Рада вернуться?» Скромно улыбаюсь. Как будто бы ему не доложили, или это и правда сюрприз. «Как коллектив принял, не обижают?» «Пока не успела понять, но, в общем, все хорошо. У меня даже свой кабинет. Спасибо, кстати, неожиданно». «Отлично». Смотрит на меня долго и в упор. В этот момент из-за угла доносится какое-то шевеление. Не успеваю повернуть голову, как на моих руках оказывается кошка. Она очень рада меня видеть. Ласкается, тыкается носом, урчит. «О, а ты здесь что делаешь?» «Временно живет, пока дома ремонт», — вместо кошки отвечает Максим. Надо было отдать мне. Да, киса, я тоже по тебе соскучилась. Прижимая ее к себе, целую в нос, расплываясь в улыбке. Я соскучилась не только по кошке, но ей как-то легче признаться. Вы знакомы? Поднимает брови Максим. Этот вопрос застает меня врасплох. Выпускаю пушистую из рук, удивленно смотря на Макса. Что-то в нем не так. Да? А где котята? Ты про них знаешь? Вера пристроила. «Конечно знаю. Слушай, Макс, я хотела сказать, точнее признаться, что...» «Не договариваю. звонить телефон». «Минутку, прости», — хмурится. «Максим Михайлович, там синьора Эспозита!» — тараторит Вера так громко, что и мне слышно. Черт, ну я же говорил, что сам приеду после работы!» — ругается. «Пусть подождет. Предложи ей чай, кофе, займи чем-нибудь». «Слушай, я пойду, пожалуй, не буду мешать. Позже поговорим». «Подожди». Останавливает, бросив трубку. Смотрю на него с надеждой. Что ты хотела сказать? Много чего, но это не рабочий разговор. Настя, ты вечером свободна? Внезапно спрашивает Лобанов. Пока не строила планы. Сердце начинает биться быстрее. Заедешь к нам? Да, я как раз хотел кошку завести. Или ты уже передумала? А, привози, конечно. Кошку, значит. «А мальчишек увидеть не хотел?» — проносится в голове. «Благодарю. Очень выручишь». «О чем речь? Тебе спасибо. Мальчишки обрадуются. Кошки». Макс не отвечает. Провожает меня взглядом, но я не оборачиваюсь. Столько всего хочется сказать, но на работе даже у стен есть уши. Открываю дверь, чтобы уйти, и меня буквально сшибает с ног маленькая девочка. Она врезается в меня, едва успеваю подхватить ее, чтобы не упала. «Нужно осторожнее, иначе можно ушибиться», — тихо говорю, присев на корточке и рассматривая малышку. «Привет, я Виолетта». Девчушка поднимает на меня свои огромные красивые глаза с пышными ресницами и внезапно раскрывает руки, чтобы обнять, Теряюсь от неожиданности. Но не могу отказать ребенку, и обнимаю ее в ответ. «Привет, а ты чья, потерялась?» Пытаюсь глазами найти кого-то из взрослых, но даже Веры не видно. «Наверное, кто-то из сотрудников привел малышку, и она играла, а потом заблудилась». «Я папина, и не потерялась, а нашлась!» — хохочет. «А кто ты, я знаю!» Поднимаю бровь, ожидая дальнейшего. «Да? И кто же?» «Ты моя мама!»